110. Ждала Дениса у лестницы здания суда, что на сете, окруженного высоким черным забором, золотыми наконечниками и с воротами в золотых финтифлюшках. Явился. Точь в точь, такой, как в первый раз, когда гуляли по набережной сены. Только вместо белой рубашки, синяя. Но это не тронуло. Так смотришь на фрукты из пластмассы. Они как настоящие, а рука не тянется. Само все ушло. «В здании среди каменных стен задерешь голову. Потолок далеко. Чувствуешь себя микроскопической. Коридоры, коридоры. Что у тебя с документами? Пока ничего. Макаронник не надумал поджениться? Мы с Наэлем расстались». Денис хмыкнул. «Я же говорю, у вас, как у котов. На сей раз, как у людей. Молчание, коридоры. Живешь где?» У подружки и депрессивного старикана в акации. Молчание. В Новочебоксарск собралась или как? Не ответила. От Карима вестей не было. Денис резко остановился. э э Марина оглянулась. «Стой! Если мы не явимся, заседание перенесут». «Ладно, схожу с тобой в префектуру, продлишься журку на год. Потом сама выкручивайся».